коллекция молодёжного театра города Калуга. Художественный руководитель Галина Казакова. Антон Павлович чехов Шутка в одном действии – предложение Действующие лица Степан Степанович Чебуков – помещик Наталья Степановна – его дочь Иван Васильевич Ломов – сосед Чебукова Здоровый, но очень мнительный помещик Действие происходит в усадьбе Чебукова. Гостиная в доме. Входит Ломов. Голубушка, кого вижу, Иван Васильевич? Весьма рад. Вот именно сюрприз, мамочка. Как поживаете? Благодарю вас. А вы как изволите поживать? Живем помаленечку, ангел мой. Вашими молитвами и прочее. Садитесь, покорнейше прошу. Вот именно нехорошо соседи забывать, мамочка моя. Голубушка, ну что, что вы так официально? Во фраке, в перчатках и прочее. Разве куда едете, драгоценный мой? Нет, я только к вам, уважаемый Степан Степанович. вот Так зачем же во фраке, прелесть? Точно на Новый год с визитом. Видите ли, в чем дело... Я приехал к вам, уважаемый Степан Степанович, чтобы обеспокоить вас одной просьбой Неоднократно я уже имел честь обращаться к вам за помощью, и всегда вы, ну, так сказать... <с> Но я, простите, волнуюсь, я выпью воды, уважаемый Степан Степанович. Да, конечно. Денег приехал просить. Не дам. В чем дело, красавица? видите ли уважай степанович ой виноват степан уважаемыч ой то есть я ужасно волнуюсь как извольте видеть одним словом вы один только можете помочь мне хотя конечно я ничем не заслужил и не имею права рассчитывать на вашу помощь ах да не размазывайте мамочка говорите сразу ну сейчас. Сию минуту. Дело в том, что я приехал просить руки у вашей дочери Натальи степан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 Дай бог вам обоим совет и любовь и прочее. А я весьма желал. Ох, ну что ж это я стою как болван. Опешил от радости, совсем опешил. Ох, я от души. Пойду позову Наташу и тому подобное. У -у -у, уважаемый Степан Степанович, как вы полагаете, могу я рассчитывать на ее согласие? Такой вот именно красавец. И вдруг она не согласится? но да влюблена, небось, как кошка и прочее. Сейчас. Холодно. Я, я весь дрожу, как перед экзаменом. Но главное, нужно решиться. Если же долго думать, колебаться, много разговаривать, дождать идеала или настоящей любви, то и так никогда не женишься. Ух. Холодно. Наталья Степановна...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 Сейчас вот у меня губы дрожатые, но вот на правом беке живчик прыгает. Но самое ужасное у меня, конечно, это сон. Едва только лягу в постель, и только что начну засыпать, как вдруг в левом боку что-то дерг, и бьет прямо в плечо и в голову. Вскакиваю, как сумасшедше, похожу, немного опять ложусь, но только что начну засыпать, как у меня в боку опять дерг. Ох, и этак раз двадцать... входит наталья степановна ну вот ей богу это вы а папа говорит поди там купец за товаром пришел здравствуйте иван васильевич здравствуйте уважаемая наталья степановна извините я о фартуке и не гляже мы горошек чистим для сушки отчего вы у нас так долго не были садитесь Хотите завтракать? Нет, благодарю вас. Я уже кушал. Курите. Вот спички. Погода великолепная. А вчера такой дождь был, что рабочие весь день ничего не делали. Вы сколько копин накосили? Я, представьте, жадничала и скосила весь лук. А теперь сама не рада. Боюсь, как бы мое сено не сгнило. Лучше бы было подождать. Ну, что это... Вы, кажется, во фраке? Вот новость. На бал едете, что ли? Между прочим, вы похорошели. Вправду, зачем вы таким франтом? Видите ли, уважаемая Наталья Степановна, дело в том, что я и решился просить вас выслушать меня. Конечно, вы удивитесь и даже рассердитесь, но я...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 Род Ломовых и род Чебуковых всегда находились в самых дружественных и, можно даже сказать, родственных отношениях. К тому же, как вы изволите знать, моя земля тесно соприкасается с вашей. Если вы изволите припомнить, мои воловьи-лужки граничат с вашим перезняком. А -а -а, виновата, я вас перебью. Вы говорите «мои воловьи-лужки». Да разве они ваши? мои Ну вот еще. Воловьи лужки наши, а не ваши. Нет, мои, уважаемая Наталья Степановна. Это для меня новость. Откуда же они ваши? Как откуда? Я говорю про те воловьи лужки, что входят клином между вашим березняком и горелым болотом. Ну да, да. Они наши? Нет, вы ошибаетесь, уважаемая Наталья Степановна. Они мои. А помнитесь, Иван Васильевич, давно ли они стали вашими? Как давно? Насколько я себя помню, они всегда были нашими. Ну, это положим, извините. Из, -из, -из бумаг это видно, уважаемая Наталья Степановна. Воловьи лужки были когда-то спорными, это правда. Но теперь всем известно, что они мои. <с ar> и спорить тут нечего. Изволите ли видеть, бабушка моей тетушке отдала эти лужки в бессрочное и безвозмездное пользование крестьянам дедушки вашего батюшки. Ну, за то, что они жгли для нее кирпич Крестьяне дедушки вашего батюшки пользовались безвозмездно лужками лет сорок и привыкли считать их как бы своими. А но потом же, когда вышло положение... И совсем не так, как вы рассказываете. И мой дедушка, и прадедушка считали, что ихняя земля доходила до горелого болота. Значит, воловь лужки были наши. Что ж тут спорить не понимаю, даже досадно. Я, я вам бумаги покажу, Наталья Степановна. Нет, вы просто шутите или дразните меня.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 Хоть вы два дня доказывайте, хоть на наденьте 15 фраков. Они наши, наши, наши. Вашего я не хочу и своего терять не желаю. Как вам угодно. Мне, Наталья Степановна, Лужков не надо. Но я из принципа. Да если угодно, то извольте, я вам их подарю. и Я сама могу подарить вам их. Они мои. Все это по меньшей мере странно, Иван Васильевич.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 «Сударыня! Никогда я чужих земель не захватывал, и обвинять меня в этом никому не позволю! Воловьи лужки мои!» «Неправда, наши!» «Мои!» «Неправда, я вам докажу! Сегодня же пошлю своих косарей на эти лужки!» «Что-с?» «Сегодня же там будут мои косари!» «А я их в шею!» «А, не смейте!» «Воловьи лужки мои! Понимаете, мои!» «Не кричите пожалуйста!» Можете кричать и хрипеть от злобы у себя дома, а тут попрошу держать себя в границах. Ой, ой если бы, сударыня, не это страшное, мучительное сердцебиение, если бы жилы не стучали в висках, то я поговорил бы с вами иначе. Воловьи, лужки мои! Наши! Мои! Наши! Входит Чубуков. Что такое? О чем кричите? Папа! Объясни, пожалуйста, этому господину, кому принадлежат воловьи лужки на или ему Цыпочка, лужки наши Да помилуйтесь, Степан Степанович, ну откуда они ваши? Ну будьте вы хоть рассудительным человеком. Бабушка моей тетушке отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей лет 40 и привыкли к ней как бы к своей, но когда же вышло положение? Позвольте, драгоценный. «Вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке и тому подобное, потому что лужки тогда были спорными и прочее. А теперь всякая собака знает вот именно, что они наши. Вы, значит, плана не видели. А я вам докажу, что они мои». «Не докажете, любимец мой?» Не докажу». «Мамочка, зачем же кричать так? Криком вот именно ничего не докажете». Я вашего не желаю своего упускать не намерен. Да с какой стати? У школе на то пошло, милаша моя, ежели вы намерены оспаривать лужки и прочее, то я скорее подарю их мужикам, чем вам так-то. Я не понимаю. К -к какой же вы имеете право дарить чужую собственность? Позвольте уж мне знать, имею я право или нет.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 Так хорошие соседи не поступают, Степан Степанович. Вы не сосед, а узурпатор. Что-с? Что? Что вы сказали? Папа, сейчас же пошли на лужки косарей! Что вы сказали, милостивый государь? Воловьи, лужки наши, я не уступлю, не уступлю, не уступлю! Это мы увидим! Я вам судом докажу, что они мои! Судом? Ха -ха. Можете подавать в суд, милостивый государь, и тому подобное, можете! Я вас знаю, вы только вот именно и ждете случая, чтобы судиться и прочее!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 А ваша мать была кривомоха ой, ой, в боку царнула, ой, в голову ударила батюшке, воды воды А ваш отец был кортежник и обжора. Ой, левая нога отнялась, а вы интриган, ой, ой, сердце, ой, ни, ни для кого не тайна что вы перед выборами под... Ой, в глазах искры. Ой, где моя шляпа? Низко, нечестно, гадко. А сами вы вот именно ехидный, двуличный и каверзный человек, дас? Вот она шляпа. Ой, сердце, куда, куда идти? Где дверь? Ой, умираю, умираю, кажется. Ой, нога волочится. И чтоб ноги вашей больше не было у меня в доме. Подавайте в суд, мы увидим. Ломов, пошатываясь, уходит. Каков негодяй! Вот и верь после этого добрым соседям! Мерзавец! Чучело гороховое! Урод этакий! Присвоил себе чужую землю, да еще смеет брониться! И этакий это вот именно куриная слепота, осмеливается еще делать предложение и прочее, а? Предложение! Какое предложение? Да как же, приезжал за тем, чтобы тебе предложение сделать! Предложение? Мне? чего же ты мне раньше этого не сказал? Ну как, его во фрак потому нарядился. Сосиска это сморчок. Мне предложение, ах, вернуть его, вернуть, ах, вернуть. Кого вернуть? Скорее, скорее дурно вернуть. Что такое? Что тебе? О, несчастный я человек, застрелюсь, повешусь, замучили Умираю, вернуть тут сейчас не реви Что мы наделали, вернуть, вернуть Да сейчас придет и прочее, черт его возьми, ух Говори сама с ним, а я вот именно не желаю Вернуть Да идет он тебе, говорят О, что за комиссия Создатель быть взрослой дочери Отцом Зарежусь, обязательно зарежусь Выругали человека, срамили Выгнали, а все, все это ты, ты Нет, ты А я же виноват, вот именно Ну, вот он, разговаривай сама с ним В дверях показывается Ломов ой, ой. Страшное сердцебиение. Нога немела. Ой, ой, как в боку дёргает. Простите, мы погорячились, Иван Васильевич. Я теперь припоминаю воловьи лужки, в самом деле ваши. Ой, страшно сердце бьётся. Мои лужки. Ой, на обоих глазах живчики прыгают. Ваши, ваши лужки, садитесь. Ваши Мы были неправы. Я же из принципа. Мне недорога земля, но дорог принцип. Именно принцип. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Тем более, что у меня есть же доказательства. Бабушка моей тетушки отдала крестьянам дедушки вашего батюшки. Ой, будет об этом. Не знаю, с чего начать. Скоро собираетесь на охоту. А, потитери вам, уважаемая Наталья Степановна. Вот думаю, после жнитва начать. Ах, вы слышали? Представьте, какое у меня несчастье. Мой угадай, который вызвольте знать, за хрома. Какая жалость! От чего же? Ах, не знаю. Должно быть, вывихнул или другие собаки покусали. Ах, самая лучшая собака, не говоря уж о деньгах. Ведь я за него Миронова 125 рублей заплатил. Ой, переплатили, Иван Васильевич. по-моему, это очень даже дёшево. Собака чудесная. Ну, папа дал за своего откатай 85 рублей. А ведь откатай куда лучше вашего Гадая. Откатай, лучше угадай. <смех> что вы? Откатай, лучше угадай. <смех> <смех> ну, конечно, лучше. Откатай, правду молот, еще не обсовел, но по и по розвизе лучше его нет даже у Волчинецкого. Ну, позвольте, Наталья Степановна, но ведь вы забываете, что он подуздават. А подуздаватая собака всегда не поимиста. Подуздават? Да. В первый раз слышу. Уверяю вас, нижняя челюсть, короче, верхней. А вы мерили? Мерил. До гонки он годится, конечно, но если на завладай то едва ли. Во-первых, наш откатай породистый и густо псовый. Он сын запрягая из тамески. А у вашего, мругопегого, не доберешься до породы. И потом старый. И уродлив, как кляча. Старь? Да, да я за него пяти ваших откатаев не возьму. Разве можно? Угадай, собака. А откатай? Ну, даже спорить смешно. Таких, как ваш откатай, У всякого выжлятника хоть пруд пруди. Четвертная красная цена. У вас? Иван Васильевич сидит какой-то без противоречия. То вы думали, что ложки ваши. То угадай лучше, откатай. Не люблю я, когда человек говорит не то, что думает. эти вы отлично знаете, что откатай его сто раз лучше вашего, этого глупого угадай Зачем же говорить напротив? Я вижу, Наталья Степановна, вы считаете меня за слепого или за дурака. Да поймите же, что ваш откатай подуздават. Неправда. Подуздават. Неправда. Да что вы кричите, сударыня? Зачем же вы говорите чушь? Ведь это возмутительно. Вашего угадая давно подстрелить пора, вы сравниваете его с откатаем. Я не могу продолжать этого спора, у меня сердцебиение. Я заметила, те охотники больше всех спорят, которые меньше всех понимают. Давай, сударыня, прошу вас, замолчите. У меня лопается сердце. Замолчите! Не замолчу, пока вы не сознаете, что откатай в вас сто раз лучше вашего угадая. В вас сто раз хуже, чтоб он сдох этот ваш откатай. Ой, виски, глаз, ой, плечо. А вашему дурацкому угадаю нет надобности издыхать, потому что он и без того отдох. Ой, замолчите, у меня разрыв сердца. Ой, не замолчу Входит чубуков Что такое, что еще? Папа! Скажи искренне, по чистой совести, какая собака лучше, наш откатай или его угадай? Степан степан умоляю вас, скажите вы только одно, подуздават ваш откатай или нет, да или нет? А хоть бы и так, велика важность, да зато во всем уезде лучше собаки нет и прочее. Но ведь мой угадай лучше, ну, по совести. Вы не волнуйтесь, драгоценный, позвольте. Ваш угадай вот именно имеет свои хорошие качества. Он чисто псовый, на твердых ногах, крутобедра и тому подобное. Но у этой собаки, если хотите знать, красавец мой, два существенных недостатка. Стара и с коротким щипцом. Извините, у меня сердцебиение. Возьмем факты. Извольте припомнить, в Маруськиных зеленях... Мой, угадай, шел с Графским, размахая мухо ухо. А ваш, откатай, отстал на целую версту. Отстал, потому что Графский, да жачий, ударил его арабником За дело. Все собаки за лисицей бегут, а откатай барана трепать стал. Неправда-с. Голубушка, я вспыльчив, и вот именно прошу вас, прекратим этот спор. Ударил, потому что всем завидно на чужую собаку глядеть, дас «Ненавистники все!» «И вы, сударь, не без греха! Чуть вот именно заметите, что чья собака лучше вашего угадает, сейчас же начинаете того и этого самого и тому подобное!» «Ведь я все помню!» «И я помню!» и я помню! Да что вы помните!» «Ой, сердцебиение! Нога отнялась!» «Сердцебиение! Какой вы охотник! Вам в кухне на печи лежать для тараканов давить, а не лисиц травить!»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 А вы разве охотник? Да вы ездите только за тем, чтобы графу подмазываться да интриговать. Ой, сердце, вы интриган! чтос Я интриган? Замолчать! Интриган! Мальчишка! Щенок! Старая крыса! Иезуит! А ну замолчать! А то я подстрелю тебя из поганого ружья, как куропатку! Свистун! Всем известно, что... Ой, сердце! Ваша покойная жена вас била! Ой, нога! Виски! Искры! П падаю! Падаю! А ты у своей ключницы под башмаком! Вот! Вот, вот, лопнуло сердце, а, плечо оторвалось. А, где, где, где плечо? Ой, умираю. А, доктор! Мальчишка, молокосос, свистун! Ох, мне дурно, дурно! Какой вы охотник! Вы на лошади сидеть не умеете! Папа, что с ним? Папа, погляди, папа! Иван Васильевич, он... Умер. Мне дурно. Духаня захватила воздуху. Он умер. Иван Васильевич. Иван Васильевич. Что мы наделали? Он умер, доктора, доктора. О, что такое? Что тебе? Он умер, умер. Кто умер? В самом деле помер. Батюшки. Воды. Доктора. Ой, Иван Васильевич, выпейте. Ну-ка, ну. нет Не пьет. Значит, умер и тому подобное. Ох, несчастнейший я человек. от чего я не пускаю себе пулю в лоб? от чего я еще до сих пор не зарезался? Чего я жду? Ах, дайте мне нож! Дайте мне пистолет! Ой, оживает, кажется. Иван Васильевич, ну-ка, выпейте-ка водички. Вот, выпейте. Вот, так, так. Ой, искра. Ой, туман. А где я? Вы женитесь, вы поскорее, ну, восклешему. Она согласна, она согласна и тому подобное. Благословляю вас и прочее. Ах, только оставьте вы меня в покое. А? Что? Какого? Она согласна, ну, поцелуйтесь, и черт с вами. Он жив, Да, да, я согласна. Ну, целуйтесь. А? Кого? Очень приятно. Позвольте, а в чём дело? Ах, да, понимаю. Ой, сердце. Ой, искры. Искры. Я счастлива, Наталья Степановна. Ой, нога отнялась. Я... Я тоже счастлива. Точно, гора с плеч. Но все-таки, согласитесь, хоть теперь угадай, хуже откатая. Хуже. Ну, начинается семейное счастье шампанского. «Шампанского! Шампанского!» Текст читали Ольга Редина и Иван Политович. Спектакль был поставлен на сцене молодежного театра весной 2003 года. Роли играли Степан Степанович Чебуков, Максим Иванов, Наталья Степановна, Ольга Редина, Иван Васильевич Ломов, Иван Политаль. Режиссер-постановщик Галина Казаковна.